Глава 24. На острове Мингер, как и в любом другом уголке Османской империи, судебные споры между иностранцами рассматривались консульствами. Например, тяжбу между французским гражданином месье Марселем, владельцем книжного магазина «Медит», и британским подданным консулом месье Джорджем разбирало французское консульство, поскольку истцом был месье Марсель. Споры между иностранцами и подданными Османской империи рассматривались османскими судами, но консул могли выступать на судебных процессах в качестве переводчиков или третьих лиц. Губернатор вправе был влиять на исход дела только в судебных спорах между мусульманами. О легких побоях, о взыскании долга или о границах земельных участков. Сами Паша любил пользоваться этой своей властью и всегда доводил до сведения судьи, собственное мнение. Если же речь шла о совершении подданным Османской империи тяжкого преступления, такого как убийство или похищение девушки, привлекшего внимание стамбульской прессы, то по распоряжению Абдул-Хамида, которому нравилось все контролировать, дело забирали в Стамбул. Три года назад суд над разбойником Надиром, укравшим девушку-гречанку и убившим двух человек, Получил весьма широкую огласку благодаря стараниям не только консулов, но и послов в Стамбуле. Дело это выставлялось как замечательное доказательство того, что османское государство, хотя и проводит на бумаге всяческие реформы, но сохраняет прежние привычки и прежнюю тираническую сущность. Губернатор не успел в него вмешаться. Разбойника доставили в Стамбул и там в Тихомолку казнили. Повесили в темной камере казармы Салемие. Или, например, дело наглого проходимца Рамаса Терзакиса, укравшего годом ранее статуи Венеры. Кражу обнаружил археолог Селим Сахир. Терзакис был подданным Османской империи, однако представил суду фальшивые документы о том, что он якобы сотрудник консульства. Дело привлекло внимание Стамбула и рассматривалось там. Впоследствии Абдул-Хамид не только помиловал контрабандиста, но и как... Часто поступал со осведомителями, переметнувшимися по убеждению султана к нему из вражеского лагеря, наградил его орденом Меджидие третьей степени и велел выдать ему некоторую сумму золотом. Смерть банковского паши также вызвала ажиотаж в стамбульской прессе, но тем не менее абдул -Хамид не распорядился передать дело в столицу. Губернатор объяснял это условиями карантина, и опасением занести чуму на военный корабль. Решив, что султану угодно, чтобы преступники были без особого шума наказаны, после чего дело следует предать забвению, сами паша объявил собравшимся в его кабинете, что абдул -Хамид приказал, не дожидаясь доклада Следственной комиссии, председателю суда завершить дело и немедленно казнить трех подозреваемых. В тот же день после полудня выделенный гарнизоном Арестанский фургон, доставил в резиденцию губернатора Рамиза и двух его подельников, которых посадили в вонючую темную подвальную камеру. Там они провели два часа, а затем были припровождены в суд. Рамиз, так и не признавший, несмотря на пытки, своей вины, что было редким явлением, держался с горделивым достоинством, чем снискал уважение судьи, присланного два месяца назад из Стамбула, но также и разозлил его. Пытки, и это тоже было редкостью, не обезобразили высокого зеленоглазого красавца Рамиза. Обвинение основывалось на собранных агентами и осведомителями надзорного управления старых сведениях о преступлениях Рамиза против губернатора и османского государства, которые тот совершал на протяжении многих лет. Связи подсудимого с участниками восстания на паломничей барже неповиновение жандармам, поддержка разбойника Мема, терроризирующего греческие деревни. Губернатор негласно тоже его поддерживал. Все это обвинение сочло доказательствами вины, свидетельствующими, что Рамис как раз такой человек, который был способен убить банковского Пашу. Показания же свидетелей, видевших Рамиза во время убийства в других местах, доказательством невиновности, признанной не были. Обвинение утверждало, что люди Рамиза специально поджидали знаменитого ученого в тех кварталах, где больше всего теке и продавцов намоленных бумажек и наведущих к этим кварталам улицах. А задумал Рамиз это преступление для того, чтобы помешать введению карантина и разжечь на Менгере беспорядки, тем самым дав западным державам повод вмешаться и отторгнуть остров от Османской империи по примеру Крита. Рамис, который с прямо противоположной целью поддерживал банды, наводящие страх на греческие деревни, не стал даже отвечать на обвинения. Когда ему разрешили сказать последнее слово, он заявил, «Все эти оговоры и пытки не из-за политики. Причина в девушке, в любви и ревности. Вот из-за чего меня оклеветали». «Говоря о любви, он имел в виду Зейнеп?» — воскликнула Пакизе Султан, услышав от мужа слова Рамиза. «А Калагасы там был?» Дамат Нури рассказал, что Калагасы участвовал в предваряющем суд-совещании, но на судебном заседании отсутствовал. Пакизе Султан с особым интересом и любопытством следила за любовной историей Калагасы Камиля и Зейнеп. И ее и доктора Нури немало удивили слова Рамиза, которого им представляли как бесчувственного грубого бандита. Супруги беседовали о поисках убийцы Банковского Паши, сидя в своей комнате. Полицейские, работавшие на следственную комиссию, под влиянием губернатора сосредоточились на допросах людей из окружения Рамиза, Мюридах-Теке-Теркапчилар и Халифие и посещающих эти Теке в лавочниках, но никаких очевидных улик не обнаружили. Дамат Нури говорил, что губернатор находится в плену политических предубеждений а потому не задумывается о поисках в других направлениях и не интересуется подлинными подробностями, то есть методы его ошибочные. По мнению Дамата Нури, исходя из политической логики губернатора, убийства Банковского ради разрастания эпидемии вполне мог организовать и греческий консул Леонидис или какой-нибудь другой консул, заранее рассчитавший, что вину повесит Нарамиза или ему подобных. Пакизе Султан в эти дни очень много размышляла об убийстве Банковского Паши, надеясь, подобно героям любимых ее дядей детективных романов, распутать вместе с мужем это преступление. Но иногда под влиянием неприязни к дяде а она теряла способность мыслить логически. Шерлок Холмс этого бы не одобрил. И ни с того ни с сего утверждалось во мнении, что убийство было задумано коварным Абдулхамидом. Однажды, Не удержавшись, она заявила мужу, что это очень глупо и унизительно с его стороны не видеть истины и с прежним рвением исполнять на Менгере роль дядиного шпиона. «Признаюсь, мне до крайности удивительно, как вы до сих пор не поняли, что все это его рук дело, и что он хочет переложить вину на других, как было после убийства Митхата Паши. Да чего же вы наивны в самом деле?» Дамат Нури, впервые услышав от жены столь резкие слова, не смог сдержать обиды и выскочил за дверь. Погруженный в раздумья, он много отбродил по городу, прислушиваясь к странной тишине, окутавшей улицы. Ему хотелось увидеть признаки эпидемии и перемен, которые она произвела в жизни людей. Страх охватил уже всех, это слышалось даже в шелесте листвы. Некоторые садовые калитки были крепко-накрепко закрыты, но распахнутое на втором этаже окно выдавало присутствие кого-то в доме улице объяла гнетущая тяжесть, словно некий недобрый дух завладел ими. Так бывает, когда разрастается эпидемия, и такая же атмосфера окружает убийцу. Кое-где за заборами виднелись вынесенные во двор сундуки и всякая посуда. За одним отец и сын плотничали, что-то починяя. Доктор Нури подумал, что они готовятся к самому худшему, может быть, намереваются заколотить дом изнутри. В самых простых обыденных вещах, воротах колодцев, дверных колотушках, замках, керосиновых фонарях, вытащенном на солнце коврике, он желал разглядеть нечто никем не замеченное, хотя и очевидное, и уразуметь что-то новое о чуме и об эпидемии. И еще ему хотелось растолковать сами Паше глубинное тождество между раскрытием убийства и победой над эпидемией. Однако, зайдя под вечер в кабинет губернатора, он спросил лишь о том, что больше всего его беспокоило в приговоре суда с нравственной точки зрения. «Паша, в самом ли деле этот человек убийца? Или он не выдержал сурового допроса и оговорил себя?» «Не сомневаюсь, что из телеграмм, поступивших на ваше имя, равно как и полученных мной высочайших распоряжений, «Вам не хуже меня, известно, что его величество требует, чтобы убийца был найден как можно быстрее», — отвечал сами Паша. «Собственно, и вас он, не мешкая, направил сюда с этой целью. Когда в каком-нибудь велоете происходит тяжкое преступление, и ситуация требует вмешательства Стамбула и его величества, губернатору остается только повиноваться. В прежние времена, если бы я сообщил в Стамбул, что ищу, мол, да найти не могу», меня немедленно сместили бы с поста, сочтя мои слова признанием собственной неспособности управлять вилоетом и держать его в руках. А иной из предков его величества мог бы счесть, что я намеренно укрываю преступника, замыслив крамолу, и мне бы отрубили голову. Но ведь теперь все иначе. После танзимата ответственность несет не община, а конкретный человек, потому-то его величество и направил меня сюда. В таких важных делах государство само должно решать, на кого возложить ответственность. Иначе выигрыши будут крючкотворы и торгаши, то есть меньшинство. Но мы, собственно говоря, преступника-то нашли, и он сам полностью признал свою вину. Его Величество предпочел бы, чтобы убийцу Банковского Паши изобличили иным способом. Вы так говорите, будто обладаете исключительным знанием о желаниях Его Величества. Так и есть. Нашему повелителю хотелось бы, чтобы личность подлинного убийцы была установлена на основании тщательного изучения улик и свидетельств, как в историях о Шерлоке Холмсе, а не в результате побоев и пыток. Кто такой этот ваш Шерлок Холмс? Английский сыщик, который сначала собирает улики, а потом, сидя дома, сопоставляет их, логически размышляет и так распутывает преступление. Его Величество угодно, чтобы мы раскрыли это убийство по-европейски, собрав доказательства. Его Величество высоко ценит успехи англичан, но сами они ему не нравятся. Прошу я об этом поразмыслить логически. Скажем здесь, чтобы заинтриговать читателя, что слова губернатора оказались отчасти пророческими.